Глава одиннадцатая. В пролом. «Снова ринемся, друзья, в пролом!» Уильям Шекспир. Из знаменитой речи Генриха V. Мантрот собрал солдат быстрее, чем ожидала Тесса». Он был прирожденным лидером или, по крайней мере, очень опытным. Черное пламя охватило весь портик и два крыла здания по обе стороны от крыльца, так что теперь они с трех сторон были окружены волной жара. «Мост на второй уровень!» — крикнул мантрот, и четыре мага принялись создавать мост из воздуха и пыли, по которому за раз могли пройти два человека. Он тянулся вверх с земли, подобно лестнице, ведущей в огромный игровой зал. Мантрот без колебаний бросился вперед, и Тесса с остальными последовали за ним. Пламя лизало края моста, но он держался, пока все солдаты магической гвардии не оказались на крыше портика. Тесса видела окна, скрытые вращающимися клубами тумана. Один из магов взглянул на туман и сплюнул. «Страшные колеса!» «Это темная магия, сэр. Никто никогда и не подозревал теней вежливости. Тесса, окна вне игры. Сделай дверь!» «Назад, ребята!» Тесса раскрыла дубинку, и удивленные солдаты отскочили. Она принялась наносить удары по ближайшей секции стены, пробила большое отверстие и отступила в сторону. Юный гвардеец, нетерпеливо ожидавший, пока она закончит, бросился в пролом и исчез в темноте. Раздался крик, а потом все стихло. Они позвали его, но никто не ответил. «Неприятно», — заметил мантрот. «Но нам остается лишь последовать за ним. Мне нужен меч». Он протянул руку, и Тесса вспомнила, что накануне они его обезоружили, и он командовал отрядом без своего меча. Один из солдат отдал ему оружие, и мантрот несколько раз быстро взмахнул мечом, привыкая. Он ободряюще кивнул Тесси и указал на проделанную ею дыру. «Снова в пролом, друг мой!» «Снова в пролом», — согласилась она, и они прыгнули внутрь. Тьма расступилась, как по волшебству, и Тесса увидела, что они оказались на каменном балконе над широкой лестницей. Напротив находился другой балкон, а до пола было очень высоко. Внезапно Мантрот толкнул Тессу на пол. Раздался грохот, и следовавшие за ними по пятам два гвардейца испарились в струйках дыма. Тесса оглянулась и увидела на противоположном балконе человека. Он держал в руках нечто похожее на трубку с деревянной рукояткой. «Я бы решил, что это винтовка Мосина со скользящим затвором периода Второй мировой войны». Но только эта винтовка стреляла не патронами 7,62х54 мм, а чем-то более магическим и зловещим. Видите? Вы забыли, что я это записываю? Я знал, что это случится. Мне пришлось попасть в плен, наша группа распалась, и теперь вместо одной у нас появились три сюжетных линии, и две из них не обо мне. Неудивительно, что вы забыли, что это моя история. Это просто катастрофа. «Конечно, я обсуждал это со своим соавтором». «Что? Вы же не думаете, что я сам все это записывал? Боже!» Но он не захотел меня слушать и настоял на том, чтобы мы рассказали все как есть. В наши дни так трудно найти хорошего помощника. Я не могу так работать. Если ничего не изменится, в 12 главе я устрою забастовку. Иногда человеку приходится отстаивать свои права. Человек снова выстрелил, и еще один солдат испарился. По-видимому, нападавший целился в дверной проем, а не в Тессу и Мантрота, которые притаились у перил. Или же он их просто не заметил? Человек методично передернул затвором и снова раздался грохот. Часть перил рядом с головой Тессы взорвалась в облаке дыма. Возможно, он все же их заметил. Незнакомец выбросил использованный патрон, и мантрот одним прыжком преодолел расстояние между балконами. Он нанес врагу удар в грудь обеими кулаками, не дав ему вернуть затвор на место, а потом пронзил его мечом. «Что это такое?» — спросила Тесса, указывая на ружьё. «Не знаю, но теперь оно наше». Монтрот сунул меч под мышку, защелкнул затвор и махнул солдатам, которые уже лезли в проем. «Сюда, ребята! Старайтесь держаться к нам поближе!» Где-то в недрах музея раздался грохот, и у Тессы внутри все затрепетало. «Быстрее!» — прошептала она и подбежала к гвардейцам. Чтобы найти Хоука, им потребовалось больше времени, чем она ожидала. По пути они встретили несколько стражников, но ни один из них не был хорошо вооружен, и лишь одну группу сопровождал маг. Ему удалось задержать их на несколько минут, но он не мог справиться с четырьмя гвардейцами и волшебниками. Они нашли Хоука в большом зале с надписью «Средние века». Это странно, поскольку Хоук уже давно вышел из среднего возраста. Тысяча е тысяча года нашей эры. Вдоль стен были выставлены доспехи. Словно сверкающие гобелены, повсюду висели мечи и копья. Им пришлось лавировать между экспонатами. Хоук сидел на корточках за каким-то огромным предметом, похожим на человеческое тело, застрявшее в стволе окаменевшего дерева. Все его спутники, кроме одного, исчезли. Остался лишь один маг, который прикрывал их от бушующего пламени ледяным куполом. Их атаковали сразу 15 человек. Пока маг удерживал купол, Хоук совершал краткие вылазки, нанося врагам удары. Когда ледяной купол начал сжиматься, ему пришлось снова отступить под натиском пламени. Спасатели пересекли зал меньше, чем за 2 секунды. Клинок мантрота пронзил трех человек, а Тесса успела ударить еще двоих своей дубинкой, прежде чем остальные бросились им на помощь. А потом повсюду начал летать волшебный огонь, и Тесса спряталась за перевернутым баркасом. Раздался крик гвардейца, а потом громкий пугающий звук, который заставил Тессу выглянуть из укрытия. Пока люди Мантрота сражались, из вестибюля выбежала Тайк с четырьмя солдатами и принялась отражать нападение врагов. Когда все было кончено, Хоук оперся о стеклянную витрину с древними каменными шахматами и отер лоб. «Рад, что вы успели. Вы оба. Если бы вы опоздали, у меня могли закончиться силы. Тайк, пусть он останется у него». Тайк, которая пыталась выдернуть из рук мантрота меч, что-то чуть слышно пробормотала, но повиновалась. Тесса осматривала зал, хотя и не знала, что именно ищет. Возможно, большую чашу с надписью «Земля для спасения Саймона». «Это тот самый зал, что нам нужен?» «Да». Хоук указал на противоположную витрину. Земля на полке, посвященной средневековым полям сражений. Маленький стеклянный пузырек с надписью Азенкур. Тесса нашла его. Стеклянный пузырек с пробкой стоял в длинном ряду похожих пузырьков. В каждом из них была земля, и на каждом были наклеены этикетки. Кале, Пуатье, Блэкпул. Тесса потянулась к пузырьку. Но не успела она до него дотронуться, как в зале раздался взрыв. Тессу отбросила в сторону. Полка наклонилась, и пузырьки взлетели в воздух. В дверях возник маг в длинном черном одеянии и произнес ударное заклинание. Он то и дело взмахивал руками, так что его одеяние театрально развивалось в воздухе. Секунду спустя маг исчез, и в воздухе появилась большая черная птица и ринулась к ним, растопырив когти. Коук с интересом взглянул на птицу, поднял руку с кольцом и тихо произнес гейбея Из воздуха возникла кестра. Ее серебристые крылья окомлял голубой огонь. Она ударила птицу в клюв и прошла сквозь нее, как пуля, оставив после себя опаленную дыру. Черная птица вспыхнула, словно пропитанная бензином бумага, и все в зале разбежались в стороны, чтобы скрыться от падающих горящих перьев. Тайк со смаком наступила на перо и сказала, ни к кому в особенности не обращаясь, Никогда не нападайте на члена круга восьми в одиночку. Так всегда носят с собой аварийную баночку овощной приправы, на всякий случай. И не в одиночку тоже, добавил Хоук. Где этот пузырек? «О, меня, сказал Мантрот, выходя из-витрины. Несколько пузырьков упали, откатились в сторону и разбились о пол. Повсюду валялись земля и разбитое стекло но пузырек, который он держал в руке, остался нетронутым. «Полагаю, это не земля с поля боя при Азанкуре». Тайк так быстро выхватил у него пузырек, что на его лице появилось оскорбленное выражение. К смятению мантрота она также конфисковала у него меч. «Верно», — ответил Хоук, забирая пузырек у Тайк. «Она с это Прайм. Кто бы мог догадаться, что мы прячем наши тайны здесь? «Очевидно, роны тени», — ответила Тайк, потирая синяк на ноге, полученный в схватке. «Тогда это казалось нам хорошей идеей». Тесса указала на пузырек: «И что дальше? Вы используете эту штуку или нет?» «Терпение, Тесса. У меня нет столько сил, юного задора и отчаяния, чтобы испробовать это прямо на месте. Мне понадобится помощь, а поскольку рядом нет подходящих магов, Мне потребуется кое-что иное. Что именно? Например, древний усилитель магии, изобретенный магами Земли. Скажи, Тесса, ты когда-нибудь была в Уилдшире?